Глава девятнадцатая «Подходи, налетай, забирай, поджигай!» Громко кричал я, зазывая народ в новую лавку. «Может, поджигай все же лишнее?» Спросила елка, но я не обратил внимания на ее озабоченность. Быстро смотавшись на пятый этаж и перекинув партию на отдых в подземелье второго, я вернулся на поверхность. Развиваться сразу по нескольким направлениям оказалось почти непосильной задачей и сегодня я собирался закрыть последний из текущих вопросов. «Чё у тебя?» — лениво спросил двор, в пивной живот которого не позволял ни то что на собственные ноги смотреть, разглядеть спрятавшуюся под ними артель. «Что с подземелья не стой продаю, налетай, пока не разобрали», — сказал я, показывая на вереницу обычных мечей, булав и клевцов, собранных за месяц приключений. «Горячие, как пирожки, и будут как новые». «На кой ляд их здесь продаешь? Пойди да сдай в квартале кузнецов, там их у тебя все примут, а в таком виде барахло это никому не нужно», — презрительно сказал дворф, Но я заметил, как прищуренные глаза уже выловили из общей кучи по-настоящему ценные образцы, зачарованное оружие с магическими рунами. «Нет у тебя ничего стоящего, так и знай. Хорошая шутка». Расмеялся я, глядя на то, как жадно сжимаются кулаки жиртреста. «Мое вам пламенное предложение. Отдаю весь хлам даже дешевле, чем на разбор оружейнику. Но если увижу, что не все в горн кинете, пойдете следом. Я герой четвертого уровня и вам это обеспечу. Как вам такое предложение?» «Угрожать мне вздумал щенок!» Зарычал в подаваясь вперед. «Да я тебя...» «Что?» Спросил я, приближая свое лицо к его. А вот только огненные волосы не то, на что можно было безболезненно смотреть. Борода Дварфа звоняла и начала быстро скручиваться. Матерясь, Дварф отвернулся, пряча обгоревшее лицо. Мое предложение оказалось слишком горячим. Эх, грусть, печаль, огорчение. Ничего не поделать, придется антимагические клинки продать остаткам гильдии убийц. «Что ты такое говоришь?» Взвился отошедший был артельщик. «Наши мечи?» «С чего это ваши?» Удивленно хлопая глазами, спросил я. «Я их добыл, разорив гнездо снорглингов. Но было там несколько десятков тел коротышек. Так что поделать? К счастью, мне без разницы, кто их купит. Главное, по какой цене». «И по какой же?» Проскрежетал зубами дворф, прекрасно понимая, что если оружие против их зачарованных доспехов попадет к убийцам... По стране могут прокатиться громкие серии убийств знати. Десяток антимагических стрел при умелом использовании – это дюжина погибших баронов с мутой и переворотой. А может он и не понимал ничего такого, а просто являлся жадным барыгой, не способным упустить по-настоящему лакомый куш. 20 серебра за кинжал, пять за наконечник и 45 за меч», – улыбнулся я, глядя на охнувшего торговца сверху вниз. «Да ты в своем ли уме?» — покрутил у виска толстым пальцем дворф. «Им красная цена в два, нет, в три раза меньше. Да зачарованные от камня двуручные мечи дешевле стоят». «И то верно», — легко согласился я. «Меньше. У меня как раз их три штуки лежит». «Врешь!» — осекся торговец, и я легким движением руки положил на стол меч одного из хоббитов-мутантов, погибших на нулевом уровне. Пальцы дворфа сами собой забегали по лезвию, проверяя бритвенную заточку. «Как? Откуда?» «О, там столько барахла было!» С ленцой отмахнулся я, доставая из-под прилавка и опуская рядом с мечом чуть приплюснутую корону шлем железноборода. И тут же подхватывая ее, не давая коснуться жирными пальцами. Только без рук, это мне особенно приглянулось, в ней была целая кладка икры. Хотя, может, снорглинги просто насрали туда. А, неважно. Смотри, какие камушки. Тоже пади денег стоит. Отдай! В миг просевшим голосом сказал дварф. Отдай немедля! За достойную цену почему не отдать? Улыбнулся я, пожав плечами. Но дварф схватил со стола меч, направив его на меня. Не советую, съедец! По мановению моей руки из темноты вышли несколько вольных, уже лишившихся ошейников. Зато в их руках были взведенные арбалеты, а на тетивах лежали болты с зачарованными наконечниками. Двар, фаскалившись, переводил взгляд с короны на угрожающие ему орудия и обратно. Несколько долгих секунд ему понадобилось, чтобы принять решение и положить меч обратно на стойку. «Ты не понимаешь, что у тебя в руках!» — проговорил он. Почему же? По словам знакомой эльфийки, это корона жердяя, обиравшего ее отряды на спуске. Жирноборода. Нет, жидоборода. А, железоборода. Точно. Она сказала, что завтра заберет ее в свою церковную коллекцию всего за три сотни серебра. Так что, вы, железка уже не продается. Но уважаемый покупатель может посмотреть что-то другое. — Это объявление войны. Никто и ничего у тебя не купит ты разоришься и пойдешь по миру, — сказал дворф, стуча кулаком по столу. На его несчастье за разговором уже давно наблюдали несколько других торговцев, и когда брань Дварфа стихла, а он вроде сказал последнее слово, я выложил на стойку еще один аргумент. — Налетай, торопись! — будто не замечая жадных взглядов, крикнул я, катая по столу голубоватую жемчужину. Последние камни манны из разрушенного города на нулевом этаже. — Сколько у вас есть, достопочтимый пламенник? — спросил уже знакомый хоббит в дорогих гильдейских одеждах. Раньше он смотрел издали, но упускать такой лакомый кусок, как подходящий к концу кристаллы манной, не собирался. — Господин Вальденаггетс, глава гильдии торговцев? Улыбнувшись, спросил я, на что тот с достоинством кивнул. Наслышана вашей потрясающей деловой хватке, так что вам с большой скидкой и по стабильной цене. Всего 200 серебра за десяток грамм». 200 удивленно поднял бровь Хоббит. «Простите, герой, но их цена сейчас 150, не больше». «Так это сейчас», – улыбнулся я. «А что будет через месяц?» «Как я и сказал, город Дварфов разрушен. Последняя партия кандидатов, как я слышал, не вернулась». «Да что там, не смогла даже спуститься на третий уровень. Да и оттуда не было никаких вестей уже сколько? Неделю? Так что двести сейчас, это пятьсот через месяц или два. Я и сам всю партию распродавать не буду, оставлю на потом. Да и вам предлагаю исключительно из уважения». «Но деньги вы хотите получить сейчас?» Понимающе улыбнулся Вальда. «Вы улавливаете суть», – улыбнулся я в ответ, разводя руками. Пусть деньги правят миром, у вас будет эксклюзивный товар. А пока можете посмотреть другие трофеи, что мне достались потом и кровью. Вот, например, отличного качества клинок. Секунду, прошу прощения, забыл представить вам мою прекрасную, но холодную подругу». «Ни к чему», – спокойно сказала Вата. После многочасового общения с девушкой я понял, что у нее какое-то повреждение лицевой мускулатуры и эмоционального профиля. Но для торговли лучше и придумать ничего было нельзя. Вечно спокойная девушка, одетая по последней моде, в лучшие из платьев, что мы смогли себе позволить, взгроможденная на туфли с высокой подошвой, с макияжем и прической, скрывающей кончики ушей, стала неотличима от настоящей эльфийки, что нам и требовалось. Мы не будем торговаться за кристаллы маны, они быстро взлетят в цене, сказала она. Но я уже пообещал продать их по 200. «Нет, дурацкое обещание. Свою долю можешь продавать за сколько хочешь. Моя цена не меньше пятисот», — подыграла мне полукровка, слышавшая весь диалог. «На меньшее я не согласна. Да и корону с кольцами продавать неизвестно кому». «Ну что вы», — улыбнулся Хоббит. «Как неизвестно кому? У меня прекрасная память на лица. Если господина Пламенника я вижу во второй раз после его снисхождения в бездну, то с вами уже однажды имел дело, как поживает ваш хозяин». Я слышал, у него были какие-то незначительные неприятности. «Не понимаю, о чем вы?» Все так же спокойно сказала девушка. «Прошу прощения, возможно, я вас с кем-то все же спутал», внимательно вглядываясь в лицо ваты, произнес Вальда. «В любом случае, я уверяю, надежнее покупателя вам не найти. Я готов немедленно купить у вас оптом большую часть оружия и доспехов. Особенно меня интересуют зачарованные». Взамен же я прошу незначительную скидку, скажем, процентов десять на все снаряжение и камни. Он не продаст вам ни одного меча без удобрения гильдии кузнецов, — возразил стоящий рядом дворф с обгоревшей бородой. А если продаст, можете забыть о наших поставках. Тех, которые уже прекратились? Вежливо улыбнувшись, спросил глава гильдии торговцев. Если вы перестанете получать металл из бездны, как будете ковать? Чем греть ваши магические наковальни и заряжать молоты? Чем подпитывать руны? Мы возобновим поставки. Не с этой партии, так со следующей, — напористо сказал дворф. Наши кандидаты почти всегда проходили испытания и сейчас пройдут. Мало его пройти, надо еще добыть кристаллы и вернуться, — усмехнулся я, заряя своей улыбкой спорщиков. «Слышал, уже тысячу лет у вас не было ни одного божественного героя, и не будет. Эльфы вон послали свой отряд в бездну, даже не спросив у вас разрешения. Если их генералы и жрецы доберутся до играющего бога, у них станет на несколько божественных героев больше. Они и так в каждом городе свои храмы поставили». «Это верно, баланс сил изменится еще больше», – кивнул, наблюдая за мной Вальда. «Хорошо, семь процентов, и я возьму все». «Пять, и только то, что мы выставим на продажу», — отрезала Вата. «Вы разбиваете мне сердце! Шесть с половиной и обязательно половину кристаллов маны!» Цепко вглядываясь в лицо девушки, предложил Хоббит. «Я не продам вам ни одной жемчужины дешевле пятисот монет. Раз мой друг назначил другую цену, пусть он с вами и торгуется», — отвергла его полукровка. «Одну минуту», — попросил Вальда. Отойдя, он на ухо сказал что-то одному из помощников, и тот, несколько раз кивнув, умчался к другим лавкам. «Хорошо, я куплю камни по 200, но прежде вы скажете, откуда у вас такая уверенность в том, что они подорожают. То, что город разрушен, еще не говорит о недоступности камней. Смерть железнобородов – неприятное известие, но оно не критично для добычи». А уж если блинги переселились ближе к выходу, тем лучше для добытчиков, проще будет искать их икру и жемчуг. Да, прошлая партия сгинула в полном составе, но там были только высоколобые эльфы, посчитавшие себя достойнейшими. Группа, ушедшая позавчера, могла просто не дойти до третьего уровня, так откуда уверенность, что они не справятся? А что вам говорит ваше чутье и деловая хватка, ответил я вопросом на вопрос. «За последние двести лет кандидаты стали сильнее или слабее?» «Бывало по-разному», – задумчиво ответил вальда потирая холеными пальцами гладко выбритый подбородок. «Ну а если так судить, божественных героев не было уже очень давно. Бездна является главным поставщиком заклятий, сырья и маны для них. На камнях держится большая часть экономики правящих домов. Но сама бездна долгое время была гостеприимной», – подсказал я ему спуститься на нулевой уровень, не опасаясь ничего, дойти до города железнобородых, забрать добытые рабами кристаллы и подняться наверх. Можно даже не сражаться, за тебя все сделает охрана. Сколько мест на центральной арене, а сколько из них занято ежедневно? Богу надоело игра в поддавки? Нахмурившись, проговорил Хоббит. Возможно, распорядитель пришел в крайнее возмущение, когда пятерка эльфов прошла все испытания, угрозами, подкупом или убийствами устранив остальных участников. Возможно. Но тогда выходит, что ни следующая, никакая другая группа не пройдет и не вернется с легким кушем. Кандидаты, рассчитывающие на легкие деньги, перестанут являться в город. Разве? А как долго правящие дома будут терпеть отсутствие поставок и резкое удорожание того, что есть в наличии? Во сколько раз камень, купленный здесь, станет дороже, пока доберется до столицы? В пять? Десять? А если они перестанут добираться? Это все очень интересные вопросы, но основанные только на ваших ощущениях, покачал головой Вальда. Я уважаю героев, особенно тех, кто прошел, не договариваясь с остальными и даже против их желаний. А еще больше уважаю тех, кто спустился ниже второго уровня и вернулся с хорошей добычей, однако пока это ваши догадки, 180 за камни и 10% на все волшебное оружие. 190, улыбнулся я, и яростный торг разгорелся по новой. В результате мы сошлись на 185%, но и снаряжение я тоже отдавал не только зачарованные. Все распродать не удалось, да я и не собирался, и особенно острым предметом спора стала форма оплаты. Для меня было принципиальным вопросом взять не только, да и не столько деньгами и товарами, сколько рабами, и не простыми, а подготовленными в ямах. Гладиаторы, телохранители, убийцы, маги, мутанты. Мне нужны были все, и я не отступал ни на шаг в этом вопросе». Хоббит держался до последнего, объясняя, что торговля рабами пусть и разрешена, но требует больших затрат. Их требуется обучить, одеть, вооружить и доставить в город, а все это время. В результате мы сошлись на том, что я беру не только лучших, но и простых солдат, правда, куда дешевле. Один обученный гладиатор стоил как зачарованный меч, на него же можно было обменять десяток обычных рабов, и перед тем, как ударить по рукам... Мы сошлись на цифре в 500 рабов, сотен мужчин, женщин и детей. Огромная цифра, о которой я и мечтать не мог. Хоббит совершенно не понимал, зачем они мне в таких количествах, но не стал спрашивать, а я не потрудился ему объяснить. Полтысячи рабов – это настоящая армия. Армия, которую нужно содержать, обучать, обувать и одевать. Кормить, поить и обеспечивать крышей над головой. Еще утром всего этого у меня не было, сейчас же, вырвав из лап убийц, наркоманов и контрабандистов все катакомбы, целиком я мог себе позволить обустроить их по собственному разумению. Да, грибами долго питаться у них не выйдет, но, поговорив с дриадой, я нашел выход. Подземные куры и свинофермы. Я в разведении животных ничего не мыслил, но елка сумела мне доказать, что сможет посадить целый сад из салатов и картошки. «Если у нее будет время, семена и почва, я же всем этим пообещал девушку обеспечить». Жрак, ставший новым начальником охраны лавки, а заодно и подземелье, начал обустраивать посты и расставлять патрули, что до Спартака, я нашел ему другое задание. Едва отдохнувший орк переоделся, взял с собой несколько товарищей и надел на шею только что снятое болью металлическое кольцо». Его партия, охраняющего, дрожащего от страха гнома, направилась в дальнюю вылазку. Я бы с удовольствием и сам отправился с ними, ведь путешествие грозило стать смертельно опасным, но стал слишком заметной фигурой во всех смыслах, а их задачу нужно было провернуть без шума и пыли, так чтобы никто даже не понял, что именно происходит. Когда же местные божественные герои поймут, в чем именно дело, окажется слишком поздно. По крайней мере, я на это очень рассчитывал. «Солнышко скрывается, лавка закрывается!» Громко выкрикнул я, складывая остатки оружия под стол. «Всем до завтра!» «Стой, я еще хотел!» Выкрикнул один из опаздывающих. После Вальда, снявшего торговую блокаду, нас буквально облепили разного рода торговцы, что и понятно, ведь у нас был первоклассный товар по ценам дешевле, чем у других, на добрую четверть. «Завтра будет новый день, тогда и приходите», — улыбнулся я за веревки, закрывая ставни. «Завтра будет новый день?» — чуть слышно спросила елкой. «Для вас он уже настал», — понимающий усмехнулся я. А «Для других, для пяти сотен других настанет, когда они спустятся в подземелье, не подведите своего господина». «Да, хозяин», — склонилась все понявшая вата. Можете рассчитывать на нас. Всегда. Мы унесем вашу тайну с собой в могилу. — Надеюсь, до этого не дойдет, — покачал я головой. — Оставляю лавку и подземелье на вас. Не продешевите. Завтра будет новый день. — Завтра будет новый день. К ответили вольные, и я шагнул через огненный портал навстречу сердцу подземелья второго уровня и обворожительно улыбающейся хранительнице, наконец получившей свою брошь, создавшую платье или, по крайней мере, его видимость, и, черт возьми, она стала еще привлекательней. Иногда девушки одеваются так, чтобы их хотелось раздеть, и это был именно тот случай. — Добро пожаловать домой, хозяин, — сказала лавовая девушка, придерживая подол и кланяясь. — Желаете приступить к стройке? Открыть новое? Меня? — Те... что? Чуть не ответив, я успел поймать себя на шальной мысли. — Меня. Улыбнувшись, хранительница подняла руки и закружилась, показывая свою фигуру с лучших сторон. «Благодаря вашим вливаниям маны в сердце подземелья и его расширению, я стала куда сильнее, и настала моя очередь сделать приятное вам».